глава шестнадцать грег появляется во дворе в самый подходящий момент или в самый неподходящий смотря как расставлять приоритеты если важнее спасти крепость людей живущих в этом краю империи от песчаного монстра то вовремя если же в первую очередь думать о том как пристранить сти миру то нет но ведь выбор очевиден не так ли Дирже очевиден. Он разворачивается, направляется к Грегу, родившуюся и выросшую в пустыне. Они с Петрой чуют песчаных монстров, как ни один другой житель империи. Народ, владевший этими бесплодными землями тысячелетиями, сказки о драконах, что не умеют летать, но приходят в облаке песков, рассказывают детям с самого рождения. Только захватчики, которые лишь полсотни лет, как считают пустыни своей, не знают, когда ждать нападения. Грэг совершенно спокоен. В отличие от дозорных, он не смотрит на низкие тучи с кроваво-красными краями в тревоге. «Что-то с погодой не так», — бросает Иржи, подходя к нему. «Мне не нравится». «Погода как погода». Грэг пожимает плечами, почесывая светлую бороду. Голову он бреет на лысо, зато о бороде заботится так, как не всякая придворная дама о своей прическе. Даже на расстоянии в пару метров чувствуется густой запах масел, которыми он ее умащивает каждое утро и вечер. — Ты просто второй день нервный, будто тебя песчаный скорпион взад ужалил. Ир же морщится. Ему хватило ужаленной однажды лодыжки. Представлять скорпиона ужалившего взад не хочется. Думаешь, он придет на закате? спрашивает он грего уверен говорит тот твердо у меня плохое предчувствие настаивает иржи спать надо больше а пить меньше назидательно говорит грег хотя кому я говорю ты вчера небось оторвался за все последние годы иржа ночью и вправду так и не уснул прав ли не потому что провел ее в компании легкомысленных столичных дам Но Грег все равно не поверит. Они слишком часто жаловались друг другу на жизнь за бутылкой крепленного южного вина. Терпкая сладость пустынного винограда, высосавшего из бедной почвы все соки, развязывала язык похлеще пиратского рома. Так что Грег знал лучших столичных дам в мельчайших подробностях, даже ни разу их не встречая. Под запретом были разговоры только о трех женщинах, сестре Грега Петре, В жене брата Иржи Тимири и, разумеется, императрица. Да, друг, песчаный дракон не спросит, сколько красоток вчера мяли твои простыни. Он придет, чтобы жрать, — хмыкает Грэг. А сон-то? Иржи щирится на солнце, которое неумолимо быстро ползет к горизонту. Как твои победы. Толстовушка завалил. Не удерживается от хвостовства Грэг. Исфраэлен. «Горяча!» «Да ну! Эту! Как ее? Армину, да?» — оживляется Иржа. «Да... Так, ты представь, я ее беру...» — начинает грех по привычке, сопровождая рассказ с жестами, но тут же замирает на половине движения, показывающего, чем еще хороша толстушка Армина. «Это вы новую стратегию обсуждаете?» — ехидно интересуется подходящая к ним Петра. «Дорогой брат, ты уверен?» «Что песчаному дракону понравится то, что ты предлагаешь?» Грег начинает ржать, представляя, видимо, на месте своей горячей фрейлины дракона, но Иржи резким жестом заставляет его замолчать. «Почему Тимира здесь?» — спрашивает он. Петру, кивая себя за спину, потому что все это время чувствует напряженный взгляд жены брата. «Я кому велел за ней следить?» «Я ее привязать к стулу должна была?» — огрызается та... У меня полномочия не те, таких высокопоставленных дам силы удерживать. Да и ничего с ней не случится, если она за ворота не полезет. У нее нет боевых навыков и привычки жить в опасности. Она никогда не сражалась. Неожиданно начинает защищать он Тимиру, хотя недавно сам был зол на то, что приходится возиться с изнеженными дамами. Тойва мне башку оторвет, если с ней что-то случится. Тойва! «Тебе? Ну-ну!» — низкий скрипучий голос заставляет выпрямить спины не только Иржи, но и Грега с Петрой. А уж они-то никогда не страдали особым почтением к авторитетам и склонностью к субординации. Но старый генерал Тотх, прибывший на южные рубежи через год после Иржи, сумел внушить уважение к себе даже этим диким детям пустыни. «Очень жаль, что мой мальчик пропускает битву с монстром!» Генерал ковыляет, опираясь на сычковатую кривую клюку с вырезанными ветром и песком узорами. «Уверен, он был бы в восторге. Может остаться еще на пару месяцев», — замещает Иржи. «Пусть порадуется. Мне не жалко». А «Я смотрю, жену себе твоего выбрал подстать». Генерал тот кивает настоящего во дворе «Я-то думал, он приведет мне ее для тренировки». После того, как она брушила несколько тонн воды на экзаминаторов, ее ждали все учителя магии. Но я надеялся, что старая дружба с вашей семьей даст мне некоторые преференции. Он тяжело перхает, согнувшись, опираясь на свою клюку. Тело уже подводит старика, но дух еще слишком бодр, чтобы согласиться прожить остаток жизни в покое потому и рванул на границу, узнав, что любимый ученик сменил блестящую военную карьеру на севере на жару, пустыню и скуку. — Она хороший маг? — с неожиданным уважением спрашивает Петра, постаравшись незаметно покоситься на Тимиру. — Сильный, — коротко отзывается Ирже, — очень сильный. — Вода — интересная стихия, — откашлившись, говорит генерал Тодх. Я бы посмотрел, как можно построить оборону крепости на воде. Помозговал бы. Смысл, — пожимает плечами Иржи. Наши маги земляные и воздушны. А через неделю здесь не будет ни Тойва, ни его жены, ни остального табора. Ты прав, ты прав. Но я соскучился по настоящим сильным и молодым магам. Очень соскучился. Генерал качает головой и ударяет клюкой в землю. Ну? «К делу? Какова стратегия боя?» «Как обычно». Иржа смотрит на краснеющее солнце ему по-прежнему неспокойно. Источника нервозного настроения найти не может и решает, что во всем виноваты Тимира. «Опять хочешь взять все на себя?» — удивляется Грег. «Зачем? Теперь у нас есть артефакты, заряженные советником. Можем пальнуть из всех орудий и уйти пить чай. Он заново зарядит». «Можем, но...» — начинает Иржа. «Мальчик мой, дай же своему брату поучаствовать хоть так. Не ревнуй к его силе, ты намного искуснее и уже завоевал себе славу. Кто его в детстве мечтал стать боевым магом, как ты? но ну, кто ж знал, что так обернется?» Генерал смотрит в глаза Иржи своими прозрачными голубоватыми глазами, выцветшими от времени, и тому становится стыдно. «Хорошо. Значит, как дракон добирается до крепости?» Ловим его на сковородке, потом поджариваем из огненных пушек, добиваем из катапульта, и на подхвате у нас парализующие звезды на башнях. Быстро решает он. Но магов со стен я убирать не буду. — И не надо, не надо. Пусть полюбуется. Крепче будут любить нашего советника, — улыбается генерал Тотх. — Пойду потихоньку на стен карабкаться. Как раз к закату успею. К закатанности не уже не протолкнуться. Все, кто не дежурит в других частях крепости, собираются, чтобы посмотреть, как заряженные советником древние артефакты крепости справятся с песчаным монстром, грозой прошлых лет. упрямец Тимира тоже тут. Видимо, Петре вновь не удалось отправить ее в безопасное место. Ир же уверен, что у него получится лучше, и он сходит со своего наблюдательного пункта над воротами и направляется к ней – когда все, стоящие на стене, вдруг разом выдыхают. Он поворачивает голову и видит, как в кровавом свете заката, взрезая гладкое песчаное море, к крепости движется шипастый гребень.